Джек Ричи. Честная игра. Читает Юрий Гуржий. Перевод Льва Самойлова. Спустя 60 секунд рекламного ролика, здоровяк снова появился на экране для обращения к зрителям в конце программы. С с о ж а л е н и е м вздохнув, он сказал... «Мисс Хаскинс, чайная отравительница, вскоре была задержана бдительной полицией. Мы решили, что если вы не выносите счастливых концов для плохих людей, вам будет приятно это узнать». Он на миг закрыл глаза, выразив тем самым свое глубочайшее отвращение. «А на следующей неделе вас ждет странная история о...» Я поправил очки и сверился с программой телепередач. Голос моей жены Эдны был полон презрения. «Вот же дура! Кто же м ы ш ь я к т ы использует? Его слишком легко обнаружить. При вскрытии всегда находят». Я встал и переключил канал. «Ну, а ты бы чем воспользовалась, дорогая?» Отрегулировав яркость и звук, я вернулся в свое уютное кресло. Сложил руки на животе. «Где-то через минуту до меня дошло. н о вопрос-то Эдна так и не ответила. Я повернул голову и посмотрел на нее. Ее пальцы были заняты вязанием, но взглядом она была в каком-то ином мире, принесшем на ее уста самодовольную улыбку. Я ощутил легкий дискомфорт. «С тобой все в порядке?» Она вспомнила обо мне и нахмурилась. ь «Да кто говорит, что я бы стала использовать яд?» И словом об этом не обмолглась. Кубики льда в ее стакане содовой прогрохотали, когда она отпила глоток. Я снова уставился на экран. Какой-то детектив описывал мерзкий город, в котором жил. Был вторник, жарко, влажно, и он расписался в журнале, уходя со службы лишь двадцать минут девятого вечера. Я украдкой взглянул на Эдну, и сейчас, после 15 лет брака, она все еще оставалась для меня мадам де Фарш. Вымышленный персонаж и главный антагонист Романа Диккенса «Повесть о двух городах», главарь Трикотезов, неутомимая труженица французской революции, незабвенно вяжущая рядом с гильотиной во время казней. Ее губы шевелились. Считая с т е ж к и но у меня было чувство, что она просто практикуется для чего-то более значимого. Я пощелкал пальцами и принялся с м о т р е т ь телевизор. Обнаружили труп женщины. д о б и т а насмерть. Мужа никак не могут разыскать. Есть подозрение, что это было убийство. Я наклонился вперед. Голос Эдна показался мне чересчур резким. «А другого ничего нет». Я попытался дать ей отпор. Ну вот, давай честно, Эдна. Только потому, что на сей раз жертва женщина. Не думаю, что я должен... Ее взгляд был ледяным. Я же сказала, что хочу другой канал. И это значит прямо сейчас. Эдна крупная женщина. Тогда как я мужчина невысокий и щуплый. последнее время я вынужден постоянно помнить об этом, и потому переключил на какую-то викторину. Некий таксист участвовал в передаче в д в с е д ь м раз. «Генри», — поинтересовалась Эдна спустя какое-то время, «а ты уже внес страховой взнос в этом месяце?» «Да, дорогая, и за тебя тоже», — она фыркнула. Я и сейчас думаю, что меня страховать было не нужно. Бесполезная трата денег, вот что это такое. Нет, дорогая, ты не права, никогда не знаешь, что может случиться. Она уставилась на меня с ощуренными глазами. Я встал. Выйду за сигаретами, дорогая. Думаю, пройдусь до магазинчика Миллера и там что-нибудь возьму. Скоро буду. Прогулка выдалась для меня полной раздумий. Никак не мог избавиться от подозрений. Мистер Миллер протянул мне пять сигар по пять центов. «Вы уже вывели крыс, Генри?» — спросил он. Я закурил. «Какие еще крысы?» «Тех, о которых упоминала твоя жена, когда покупала яд». Я задумчиво прокрутил сигару во рту. Мистер Миллер хмыкнул. «Да не волнуйся, Генри, этим она тебя не отравит». «Та дрянь, которую я продал ей, безопасна для собак, котов и людей». Он продолжал х м ы л я т ь с я Эдна выглядела даже несколько разочарованной, когда я сказал ей об этом. Аромат сигары сразу же показался мне куда более приятным. Он перегнулся через прилавок. «Да и потом, если бы ей хотелось тебя отравить, она вполне могла бы заполучить и кое-что получше от своего братца. Он же тоже химик, и потому и имеет доступ вообще ко всей этой ерунге». У меня перед глазами тут же встала угодливо трусоватая физиономия Джеральда. Приходилось смотреть на нее по восемь часов в сутки в лаборатории. Домой я шел, с к р е ж е щ а зубами». Когда я вошел в гостиную, в глазах Эдны сверкнул едва заметный огонек. — Если голоден, в холодильнике найдешь пару бутербродов, обернуты вощеной бумагой. Не ошибешься. Я с задумчивым видом проследовал на кухню. Бутерброды лежали на средней полке. Развернув один, приподнял верхний ломтик ржаного х л е б а На швейцарском сыре, главным образом в дырочках, я заметил крошечные гранулы белого порошка. Второй бутерброд был точно таким же. Черт возьми, и она решила перестраховаться. Я пребывал в такой ярости, что даже начал... «Притоптывать?» Эдна подталкивала меня к немедленным действиям. «Вообще-то я собирался избавиться от нее только в конце недели. Я завернул бутерброды обратно в бумагу и сунул в жестяной контейнер, стоявший в шкафу на одной из верхних полок. Затем вернулся к холодильнику. Да, — подумал я, — бутерброды с салатом, латуком и помидорами. Эдне они нравятся, потому что в них было мало калорий. Я приготовил парочку и разрезал по диагонали». Улыбнулся про себя и удовлетворенно потер руки. Теперь приправа. Я сходил за небольшой картонной коробкой, припрятанной в дальнем коридоре, в мыске одной из галош и щедро сыпанул порошка в один из бутербродов. «Умный ход», — решил я, — «смогу съесть другой, если в Эдне вдруг пробудятся подозрения». Едва я вернул яд в тайник, как на кухню вошла жена. Заметив бутерброды, она спросила, — Что ты такое делаешь? Я беспечно рассмеялся. — да Всего лишь п а р у бутербродов для тебя, дорогая. Эдна уставилась на них с подозрением. — Это ещё зачем? — Да будет тебе, дорогая, — сказал я. — Ты ведёшь себя так, будто я никогда раньше не делал для тебя бутерброды. — Скажем так, по собственной инициативе до сегодня не делал. Она наградила меня внимательным взглядом. — А ты свой съел? — Да, дорогая. — Хм... — медленно произнесла она. — Должна заметить, что ты съел их слишком уж быстро. — н И как вкусные были, — поинтересовалась она непринужденным тоном. — Восхитительные, дорогая. Я улыбнулся и вопрошающе приподнял бровь. — Разве что, может быть, с каким-то легким металлическим привкусом или нет? — Что за вздор! — отрезала она. — Я же говорила, только идиот мог бы использовать. Она нахмурилась и подошла к педальному мусорному ведру. — Как вижу, ты съел и вощеную бумагу, в которую они были завернуты. Вернувшись к кухонному столу, она воинственно подбоченилась и приподняла треугольничек хлеба. Эта женщина определенно не доверяла мне. И в то же время, однако, я был доволен. Порошок уже расплавился, на него теперь и близко ничто не указывало. Эдна кинула меня задумчивым взглядом. — Почему бы тебе не съесть еще и один из этих, Генри? Я отломил кусочек безопасного бутерброда, но до рта донести не успел. Ее рука ухватила меня за запястье. — Этот, пожалуй, возьму я. Поднеся бутерброд к рту, она улыбнулась, как кошка. — А я тоже улыбнулся. Это была довольно-таки нервная улыбка, но, судя по всему, я одно так не считала. Положив бутерброд на тарелку, так даже и не надкусанным, она сказала, «Не думаю, что голодна. Выпью-ка я лучше стакан молока». Вытащив из холодильника бутылку, она налила себе немного, приостановилась и внимательно посмотрела на меня. Затем прошла к буфету и взяла миску. «А вот и нет». — Сделаю-ка я лучше яично-винный коктейль. Ее лицо расплылось в широкой улыбке. — Для нас обоих. Тебя лучше проследить за тем, что на него пойдет, потому что половину придется выпить тебе. Не хотелось бы, чтобы кто-то из нас получил несварение. Когда Эг-Нок был готов, я сделал малюсенький глоточек и принялся ждать. Эдна поступила так же, а затем жестом показала, что теперь мой черед. «На то, чтобы допить коктейль до дна, у нас ушло минут десять. В гостиную смотреть телевизор мы оба направились уже со спокойной душой». На экране инспектор, пожилой мужчина с повязкой на поврежденном глазу, объяснял интересный момент. «Мистер Лоуренс», — сказал он, — «не скончался, хотя и пил тот же чай, что и сэр Энтони, потому что за эти долгие месяцы у него выработался иммунитет к яду». Он каждый день принимал его совсем по чуть-чуть, пока... Жена опередила меня, тут же рванув в ванную, и мне пришлось выйти на задний двор. В ту ночь я так и не уснул. Впрочем, как, насколько мне известно, и Эдна. Я лежал голодный, как волк, и при свете луны обдумывал ситуацию. Она была абсолютно ясна. Мы были антагонистами, и выжить мог лишь один из нас, более умный. Вот потому-то исход и вызывал у меня сомнения. Я прикинул, какие есть еще варианты. Стукнуть ее по башке каким-нибудь тупым предметом? Нет, черт возьми, Эдна, скорее всего, вырвет орудие из моих рук и вышибет мозги уже мне. Нанять киллера? н ну, о где его взять? Да и потом, вероятно, его услуги стоят не так уж и дешево, а жена денег мне ни в ж и з н и не даст. О том, как избавиться от трупа, я не тревожился. Это не составило бы труда. Я бы вывез тело куда-нибудь за город, в сельскую в глушь, глубоко ночью, и закопал бы в уединенном месте. Конечно, у полиции исчезновение Эдны вызвало бы п о д о з р е н и е но что они смогли бы доказать без тела? Реальная проблема заключалась в другом. Как вынудить ее принять яд? Ответ пришел ко мне в 5 я т утра. Я даже сел в постели, довольный собой. Эдна приподнялась, опершись на локоть. «Какого черта тебе не спится?» Тон ее голоса привел меня в приподнятое настроение. Судя по всему, она еще ничего не придумала. В семь утра я встал и спустился вниз. За четырнадцать лет Эдна ни разу не делала мне завтрак. Я знал, что не станет начинать и теперь, как не будет и следить за мной. Наверное, лежит в постели с улыбкой, — сказал я себе, — и думает, что я сейчас приправлю ядом все, что только попадется мне под руку. Но она и близко не притронется ни к а к о й еде в этом доме. Быть может, даже рассчитывает, что я и сам отравлюсь чем-то таким, во что она сама успела добавить что-нибудь смертоносное. С самодовольной ухмылкой я приготовил раствор и налил в лоток. В полвосьмого я вышел из дома, чтобы спокойно и беззаботно позавтракать в кафетерии, перед тем, как отправиться в лабораторию. В тот день д ж е р е л ь д у дважды удалось вызвать на моем лице лучезарную улыбку. Сначала он уронил колбу Эрленмейера, а затем обжег мизинец на левой руке слабым раствором соляной кислоты. В пять я снял свой лабораторный халат и направился к лифтам. Подойдя к дому, открыл парадную дверь ключом и прислушался. Царила мертвая тишина. Чудесная, оглушительная тишина. Из уважения к покойной я вошел в гостиную на цыпочках. Эдна в неуклюжей позе лежала на диване, рядом на коврике валялся пустой стакан. Как я и рассчитывал, а она все-таки решила промочить горло и... Поплатилась за это. Я отметил, что она проявила осмотрительность. Большая бутылка содовой, стоявшая на журнальном столике, была иной марки, нежели те, что находились в холодильнике. Должно быть, жена выходила за ней в магазин. Я прошел на кухню и выспал все кубики льда из лотка в раковину. Эдне, конечно же, не пришло в голову, что в каждом из этих кубиков было достаточно яда, для того, чтобы убить два, а то и три человека. Меня охватило чувство свободы, приятного возбуждения. Возможно, именно оно придало мне физических сил, когда позднее, уже ночью, я решил перетащить тело Эдны в машину. У этой женщины определенно присутствовал излишк веса и весьма значительный. За городом было чудесно. Ярко сверкали звезды, и когда я очистил лопату от земли, высоко-высоко в предрассветном небе все еще мерцала луна. Я возвращался домой низко, опустив стекло в машине, и с наслаждением вдыхал бодрящий воздух. «Разумеется, — сказал я себе, — придется избавиться от всей пищи в доме, от всего съедобного и приготовленного для питья. Я улыбнулся про себя. Теперь, когда Эдна была мертва, я уж точно не собирался позволить ей убить меня». и нужно будет сообщить об исчезновении одной в полицию, только не придумывая ничего суперсложного. Просто заявлю, что прошлым вечером она ушла, сказала, что пошла в кино куда-то тут рядом, и так и не вернулась. Я заметил ее отсутствие только лишь утром, добавлю я, потому что рано лег спать. Дома я сразу же завалился в постель и проснулся лишь когда з а з в о н и л будильник. Пока принимал душ, во весь голос пел, а затем прошел к зеркалу в ванной, чтобы побриться. Бедняжка Эдна, эта задумка с кубиками льда была поистине гениальной. Видать, мои старенькие мозги не совсем еще отсырели. В процессе бритья я думал исключительно о ядах. О разновидностях и классах, о ядах металлических и алкалоидных. Вот взять, например, курары. Он эффективен, когда вводится напрямую в кровоток. Возможно, мне следовало испытать один из его деривативов. У нас в лаборатории они есть. Я смазал йодом небольшой порез на подбородке. к у р а р ы яд столь сильнодействующий, что даже если развести его... Я уставился на свое отражение, и моя рука поднялась к подбородку». — Вот это, о д н а сказал я вслух, — было уже нечестно. Я покачал головой, осознав всю коварность ее замысла. — Никогда не думал, что ты способна устроить такую подлянку.